Глава 4. Тремя днями ранее. Погоня, которая длилась три часа, вымотала всех магов-инспекторов магистрариума, участвующих в ней. Но дело не терпело отлагательства ошибок. В конце концов, если призвали самого майор-мага к Сантана, действительно стоило задуматься. В команду входили непосредственно майор-маг, лорд Тариан, Баскетмур и еще десять рядовых магов, выполнявших роль загонщиков. Остальным приходилось вести активную слежку по магическим следам и в спешном режиме плести цепи и заклинания поиска. Собственно, заклинание плел майор Макс Антан, как самый мощный в команде. Только ему под силу уловить след беглецов, посмевших вломиться в дом госпожи Ацерии, королевской колдунии, которая приехала по личным делам в Лондогор. По ее словам, украдена была мелочь. Но дело не в вещице, а в самом факте. Поэтому виновники должны быть найдены и справедливо наказаны. Так что Рафаэль Ксантан, Айс Тариан и Баскет с остальными были вынуждены ломиться через гирийский лес среди ночи, догоняя болванов, которых дернула позариться на имущество королевской колдуньи. — Я уже лап не чувствую! — рычал Баскет, преодолевая очередную канаву. — У меня земля под когтями! — Ты же оборотень! — отозвался Айс. — Тебе должно быть в удовольствие по всяким дебрям лазать. — Я городской оборотень! — обиделся Баскет. Мне нужен грумер после такого и внеплановый выходной. — А ты попроси магический ариапак об отпуске, — съехидничал лорд Тариан, выпуская из ладоней ледяные потоки и формируя перед собой вполне себе ступеньки. Вдруг сжалится над бедным котиком и дадут. Так дадут, что больше не захочешь. — Что-то ты разговорчивый ледяной, ты наш, — огрызнулся Баскет. — Может, язык подрезать, а то его что-то много. — Тебе трудно будет, — хмыкнул Айс. «Справиться с ледяным магом!» — фыркнул оборотень. «С отмерзшими лапами тяжело драться», — согласился Айс и метнул в него маленький, но холодный магический шар. Он угодил в плечо к отоголовому оборотню, рубашка на нем покрылась синим, а баскет прошипел зло. «Ты мне еще зачистку будешь должен!» Ириана тем временем в бане прохлаждается!» — обиделся он. Айс поддакнул. «Скорее париться!» «Оставить разговоры во время магической операции!» — вмешался в спор Рафаэль Сантан. «Иначе обоих лишу зарядки артефакта на неделю!» Ирианна на отдельном задании по поимке неупокоенного духа в ландогорских банях. Айс и Баскет сразу притихли. Никому не хочется остаться с пустым артефактом и не иметь возможности расплатиться ни за поездку в дилижансе, ни купить что-нибудь понравившейся девушке. Да и гоняться за призраком в духоте и влажности тоже занятие так себе». маги инспектора ломились через гирийский лес за кучкой болванов, которых следовало доставить в магистрариум, а затем передать в руки магического ариапага для вынесения соответствующего наказания. Но все это потом, когда они догонят этих четверых. «Почему именно наша группа должна это делать?» — снова простонал баскет, набегуя, огибая поваленное дерево. «Между прочим, команда демониц из багрового отдела уже месяц не выходила в поля». Демоницы до этого полгода пахали на драконов», — заметил Рафаэль Ксантан. «И заслужили отдых». «Я тоже заслужил», — не отставал оборотень. «У меня лапки». Выдергивающий из волос какие-то колючие лианы Ай Стариан бросил, не замедляя бега. «Да, конечно, а у меня ледяная магия четвертого ранга, и что теперь?» «Лапки — это аргумент», — неоспоримо заявил Баскет. Ай фыркнул. «Лучше скажи, откуда такая осведомленность о занятиях демоницы из багрового отдела?» «Ну...» — похтя от долгого бега, протянул оборотень. «Может, я интересуюсь жизнью коллег?» «Знаю я, как ты интересуешься», — усмехнулся Айс. «По ночам и при закрытых дверях. Говорят, демоницы горячие штучки». «Вот только не говори, что не проверял», — парировал оборотень. Рафаэль Ксантан снова одернул их совсем непрофессиональный диалог. — Вместо того, чтобы обсуждать коллег, лучше сконцентрируйтесь на поимке беглецов. — Лорд Ксантан, — оправдываясь, проговорил Айс, — мы сконцентрированы. Просто о демоницах такие слухи ходят. — Мы особые маги, и все слухи должны подвергаться тщательной проверке, прежде чем пускать их в дело, — многозначительно отозвался майор Мак. Баскет и Айс на бегу переглянулись, кошачьи глаза оборотня озадаченно сверкнули желтыми фонарями в темноте. — протянул он, — «Мне показалось или вы даете добро на э, проверку слухов?» «Я даю добро на то, чтобы вы меньше развешивали уши. С демоницами нужно быть осторожными. Поверьте моему опыту», — отозвался майор Мак. Оборотень и ледяной Мак снова переглянулись. Айс даже покосился за спину, проверяя, не подслушивает ли их кто-то еще из команды. «Никогда не слышал об этом лорд Ксантан», — впечатлился он. «И хорошо», — мрачно заметил майор Мак. Но должен тебя предостеречь. Те, за кем мы гонимся, — настоящие демоницы. Кусты перед ними раздвинулись резко, и вся группа магов буквально вывалилась на небольшую, залитую лунным светом поляну. Именно в этот момент через нее убегала четверка закутанных в темное тряпье фигур в капюшонах. «Вперед!» — скомандовал майор Макс Антан. Тариан, баскет! Заходим с флангов, остальные берем в кольцо! Осторожно, демоны опасны!» «Не опаснее драконов!» Буркнул Баскет и, перейдя на четыре конечности, кинулся по небольшой дуге влево. Айс рванулся точно так же вправо, а Рафаэль Ксантан скрестил руки перед собой. Земля под ним загудела, покрылась инеем, а в следующую секунду почва под его ногами поднялась и волной понеслась на убегающую четверку. Настиг Рафаэль в тот момент, когда до следующего перелеска оставалось метров двадцать. Остальные еще в пути, айс и Баскет несутся с обеих сторон – Но в этих условиях пройдет целая вечность, прежде чем они доберутся. Рафаэль Ксантан нахмурил брови и скрипнул зубами. Придется действовать самому. Хотя выступать против четверых демонов затея не просто рисковая, а почти безрассудная. Но он майор-маг второго ранга, и позволить уйти похитителям ценностей королевской колдуни удар по личной репутации и репутации его синего отдела магистрариума. Именем его величества ледяного владыки Кристиана Фриза! «Приказываю немедленно остановиться и сдаться!» — потребовал он одной фразой. До беглецов оставалось всего несколько метров. Он мог выпустить магический пульсар прямо сейчас и точно не промахнулся бы. Но правило требует сперва предупредить. Хотя в демонов он бы швырнул глыбу и без предупреждения, несмотря на то, что в магистрариуме работает с ними бок о бок. Право жить и работать вместе с другими магами, драконами и остальными созданиями они получили не так давно. и выбивали его почти 500 лет. Еще бы, кто захочет мириться с официальным присутствием в Ландогоре демонических семейств, из-за которых в двухсотлетней войне погибла масса созданий с обеих сторон. И все же, когда к власти пришла династия фризов, ледяных магов, было решено пересмотреть старые взгляды. На заседании ареопагов решили, что вражда и ненависть должны быть отринуты и забыты. Самое время создавать новые традиции в новом мире — Так что теперь они все привыкали друг к другу в новом статусе. Ландогорцы новшества восприняли неоднозначно. Были столкновения, конфликты, но, как ни странно, демоны агрессии не проявляли, и через какое-то время стычки пошли на убыль. Демонов стали охотнее брать на должности. Оказалось, что в качестве следопытов они не хуже оборотней, а по силе не уступают ограм. Некоторые даже стали заводить отношения. Случились даже несколько свадеб между демонами и магами – Хотя говорили, что сами демоны таким перекрестным союзом не очень рады. Но дела шли в гору. Тем не менее, настороженность осталась. И вот сейчас Рафаэль Ксантан должен поймать четырех демонов и доставить их в магистрариум. Он напряженно выдохнул, как бы не сочли его действия расизмом. С другой стороны, он лишь выполняет приказы его величества. — Последнее предупреждение! — крикнул он и вскинул ладонь, на которой уже завертелся ледяной сгусток магии. «Остановитесь и сдайтесь!» Как раз в этот момент подоспели Айс и Баскет, отрезая беглецов от перелеска. За ними надежными цепочками тянулись остальные члены команды. Послышался рык, беглецы остановились, последний налетел на впереди стоящих, а Рафаэль сделал пас, и земля под ним подняла его еще выше. Ледяной сгусток магии на его ладони стал больше и засветился сильнее. «Медленно снимите капюшоны!» — потребовал майор Мак. «И развернитесь лицом ко мне!» Выполнять приказ они не торопились, но когда Айс тоже вскинул заполненные магическим льдом ладони, а Баскет ощерился, увеличившись в размерах и на глазах превращаясь в громадного леопарда-оборотня, нехотя обернулись. Фигура, налетевшая на собратьев беглецов, капюшон сняла первой, и по отряду магов прокатился легкий вздох. Демоница. Красивая, как острие только что выделанного эльфийского меча, с таким же острым и пронзительным, как тот меч, взглядом. Глаза — редчайшие рубины, огромные, миндалевидные, кожа смуглая, немного бордовая. Чувственные губы чуть приоткрыты, а за ними видны аккуратные белоснежные клыки. Деликатные черные рожки торчат из совершенно красных, блестящих в лунном свете кудрей. Шея тонкая, тряпье на ней абсолютно не вяжется с ее очевидным происхождением — Наверняка какая-то демоническая аристократка. Она подняла на Рафаэля взгляд, и майор Мак на секунду ощутил укол совести. Несколько мгновений назад о демонах он думал очень недоброе, а сейчас смотрит на эту красоту. Разве может она совершить зло? И все же он не просто так занимает свою должность. «Верните похищенные и следуйте за нами», — приказал он, продолжая отвечать на взгляд красноглазой демоницы, в чьих зрачках блестят звезды. «Добровольно! Иначе нам придется применить магические путы!» «Лорд-майор-маг!» Мак, густым, даже каким-то вязким голосом заговорила демоница, от которого у всех присутствующих во рту стало липко. «Сжальтесь!» Остальные три фигуры тоже скинули капюшоны. Оказалось, они тоже демоницы, только, видимо, ниже рангом, обритые наголо, с большими бараньими рогами, и смотрят на рыжую с почтением и надеждой. Айс и Баскет перекинулись обалдевшими взглядами. С демоницами они тоже работали каждый день в магистрариуме, но ни одна из них не похожа на эту рыжую, звездноглазую и утонченную. Рафаэль смотрел на нее изо всех сил, удерживая хмурый вид, потому что в действительности хотелось опуститься со своего магического пьедестала из земли и поклониться этой рогатой красавице. И только врожденное чувство собственного достоинства не давало этого сделать». Остальные, глядя на него, тоже держались. — Сожалею, леди, — произнес он сухо. — Не в моих правах это решать. Вы вломились в покое королевской колдуньи, и вам придется проследовать с нами. Демоница плавно, даже как-то замедленно, моргнула пушистыми красными, как и волосы, ресницами и снова подняла неподвижный взгляд на майор-мага. — Это была жизненная необходимость, лорд-майор-маг! Проговорила она все так же вязко. «Сожалею, леди!» Отозвался Рафаэль и сделал жест магом, чтобы приблизились, забрали украденное и накинули магические путы. На всякий случай, потому что ему самому не нравилось состояние, которое возникало рядом с этими непохожими на других демоницами. Маги не очень горели желанием обыскивать девушек, но строгий взгляд лорда Ксантана заставил. Двое наиболее смелых обыскали демониц, у красноглазой обнаружилась пропажа. Небольшая серебряная ваза с руническими письменами в виде гравировки. Когда предмет был убран в короб, Айс начал собирать ледяные жгуты для конвоирования, поскольку больше никто не отважился прочитать официальное заклинание пут, доступное любому магу-инспектору. Пока он это делал, красноглазая красавица снова взглянула на Рафаэля и взмолилась. «Лорд-майор Мак, вы получили, что хотели. Прошу, отпустите нас». «Никак нельзя!» — почти с сожалением ответил он. Ему и самому почему-то стало совестно пленить этих девушек. Слишком хрупкими и нежными они казались. Хотя он опытный маг и прекрасно знает, демоны совсем не слабые пташки, даже если выглядят таковыми. И все же от этих веет чем-то аристократическим, нежным. Возможно, они кто-то вроде жриц или друидов. «Мы откупимся!» — опуская взгляд, тихо проговорила красноглазая. Глядя на этих ослепительных рогатеньких, несложно понять, какого рода откуп понравился бы магам. Но Рафаэль Ксантан на это бы не пошел, и тем более не позволил бы совершить такую ошибку своим магам. «Леди, вы предлагаете взятку майор-магу?» — уточнил он. Она покачала головой. «Я предлагаю выбор». «Не понимаю». Хмурясь и чувствуя недобро, отозвался Рафаэль. А в следующий момент красноглазая резко подступила к нему... и схватила за ладонь. Первым порывом Рафаэля было выдернуть руку из прохладных пальцев демоницы, но сделать это оказалось не так-то просто. Хватка оказалась крепкой и совсем не девичьей. айсы Баскет кинулись к нему на помощь, но едва оказались рядом, две демоницы точно так же ухватили их за руки, а последняя оказалась в середине, будто соединила их всех единым магическим каналом. «Какого демона?» зашипел Баскет и попытался вырвать лапу, но у него тоже ничего не получилось. Ась скинул на Рафаэля Ксантана перепуганный взгляд. лорд майор Мак, что происходит?» Рафаэль Ксантан сам ничего не понимал и знал только то, что магия демонов не изучена, опасна и довольно сильна, и по мощности не уступает драконьей. Но сказать своим подчиненным этого не мог. «Сохраняйте спокойствие», — глухо приказал он. «Мы под защитой ледяного владыки, бояться нечего». Он говорил убедительно и твердо, хотя сам этой твердости не ощущал, что, в общем-то, редкость майор Макс Сантан в магистрариуме слыл волевым и хладнокровным созданием. К демонице обратился, чуть наклонив голову и давая понять, что шутки с ним плохи. И это было действительно так. Чтобы вы не задумали, рекомендую немедленно прекратить. Иначе я не смогу гарантировать вам смягчение наказания. Вы и так совершили довольно серьезный проступок». Когда демоница заговорила... Ее глаза засветились, как два красных фонаря, она будто впала в транс, а голос стал еще более веским и гулким. «Судьба изменчива, как ветер! На перекрестке двух миров найдется то, что в этом свете прошло сквозь потайной покров!» Взгляды Айса и Баскета стали затравленными, Оборотень завертел головой, опять попытался вырваться, естественно, тщетно. «Что она несет, лорд Ксантан? Наложите стазис! Пусть оцепенеет! У меня шерсть дыбом от ее жуткого голоса!» Айс промолчал, но по вытаращенным глазам понятно, он всецело и полностью согласен с оборотнем. Рафаэль был бы рад выполнить просьбу подчиненных, еще и потому, что остальные члены группы тоже встали как вкопанные. Но когда попытался мысленно прочесть заклинание стазиса, слова перепутались, повязли в каком-то багровом киселе». Демоница тем временем продолжала вещать что-то сложное и непонятное. «Конец судьбы, начало жизни. Найдешь при выборе пути. Используй ключ. Его ты можешь лишь в отражении найти». Теперь уже не выдержал Айс, стал дергать руку из неподвижной хватки демоницы-прислужницы. Но та держит крепко. «Да что за ересь!» — выдохнул он. «Лорд Ксантан, вы понимаете, что она мелет?» Айс хоть и делал вид, что вообще не в курсе, что творится, но внутреннее чутье мага подсказывала. Она говорит о ком-то из них. И можно было бы предположить, что дело в майор-маге, но оно осложнялось тем, что сейчас они все как бы объединены. Потому что и о ком вещает красноглазая красотка-демоница, попробуй разбери. И от этого волосы встают дыбом не только у Баскета. Рафаэль Ксантан, понять, что говорит демоница, пытался изо всех сил. хотя и сам не знал, зачем. Но что-то подсказывало, это очень важно, пусть и пока не ясно для кого. От слов демоницы ему самому стало не по себе. «Конец судьбы? Что это значит? Конец чьей судьбы?» Собрав кулак, растекшееся в багровом киселе мысли, он проговорил. «Что все это значит? Вы понимаете, что угроза членам магистрариума – большое нарушение?» Красноглазый взгляд демоницы поднялся прямиком на майор-мага. Свечение глаз усилилось – но в этот раз ответила она не стихами. — Это не угроза, холодный лорд-майор Мак, — произнесла она гулка. — В самом деле, — нахмурился Рафаэль Ксантан, — ему в это не очень-то верилось. — Я вижу лишь то, что вижу, — кивая сказала демоница. — Богиня Люриан шлет видение. Это мой дар вам. Большего у меня нет. Со стороны баскета донеслось нервное хриплое шипение, — «Нам? Или конкретно лорду-майор-магу?» По его тону всем стало понятно. Он был бы очень рад, если бы это все коснулось кого-то другого, а не его. Но демоница покачала головой. «Я не знаю», — сказала она. «Вы все были в одном магическом канале, и кого именно касается послание, сказать не могу». Новости радовали Рафаэля Ксантана все меньше, Мало того, что поимка беглецов обернулась в совершенно внезапной ситуацией, так теперь еще и какое-то видение, которое непонятно кому адресовано. Ему, Айсу, Баскету? Может, кому-то из остальной команды? И что ему теперь делать с этими демоницами? «Вы же понимаете...» — начал он, надеясь вернуть контроль над ситуацией. «Так или иначе нам придется доставить вас в магистрариум. С меня спросят». Глаза демоница все еще светились. — Отпусти нас, — почти прошептала она. — Мы откупились. Дар богини Люриан — дорогой подарок. Не каждый пришедший к алтарю его получает. Вам оказали честь. Баскет фыркнул, а Истариан озадаченно сдвинул брови. Рафаэль к Сантану уточнил, все еще пытаясь держать бразды правления. — Ты оказала? Демоница покачала головой. — Я лишь проводник, — сказала она. «Богиня Люриан сама решает, кому показать его судьбу, а кому нет». «И чем мы обязаны ей?» «Мне неведомо ее желание. Я лишь жрица, несущая ее слово в мир. Богиня Люриан дает видение, только если это действительно важно». Баскет опять засопел. Его больше остальных напрягала эта ситуация, особенно то, что его лапа до сих пор в каменной хватке винторогой красавицы. Если бы она еще говорила, понятно, — огрызнулся он, — судьбы, концы, начало, бред. Лицо Айса все еще казалось непривычно бледным, но он все же кивнул. — И зачем надо было вламываться к королевской колдуньи? — спросил он. — Что-то мне подсказывает, вы догадывались, что вас могут догнать? Красноглазая демоница, продолжая держать за руку майор-мага, пояснила, немного покосившись на Айса. — Это был приказ богини Люриан. Мы ее жрицы и подчиняемся ее воле». «Хорошенькое дело!» — фыркнул оборотень. Рафаэль Ксантан из всего этого уяснил несколько вещей. Эти демоницы действовали по завету своей богини, а это сразу означает снятие с них ответственности, поскольку магическое воздействие является снимающим вину обстоятельством. И второе. Они получили некое предсказание, какое-то очень важное, и которое предстоит разгадать, потому что формулировка Конец судьбы, начало жизни его немного беспокоит. «И все же!» — предпринял он новую попытку. «Доставить в магистрариум вас все же стоит. Как минимум, чтобы зафиксировать факт магического воздействия на вас». И едва закончил фразу, как его рука под пальцами демоницы начала гореть. Рафаэль дернул на себя, демоница не сдвинулась с места. Но он, как истинный майор-маг второго уровня, сцепил зубы и даже не подал вида, что ему больно». Зато баски китайцы зашипели, задрыгались, потому что их демоницы тоже начали поджаривать. «Прекрати немедленно!» — угрожающе проговорил он, наклонившись красноглазой. если стерпеть собственную боль он еще мог, то наблюдать, как страдают его подчиненные выше его власти. Взгляд красноглазой стал скорбным, тонкие брови загнулись домиком. «Это не я, не мы!» — прошептала она безвольно. «Через нас идет поток магии и богини!» Она решает, что делать. Мы лишь ее послушные жрицы. — И чего хочет твоя богиня? — уже прорычал Рафаэль Ксантан. Демоница вдруг вскинула голову, выражение лица резко изменилось, стало жестким, черты заострились, а свет из глаз стал ослепительно ярким. Она оскалилась, майор Мак даже отклонился, но не сильно, его все еще держит стальная хватка. Голос демоницы прогудел мощно, будто в нее вселилась неведомая сила — огромное, и ей крайне трудно умещаться в этом крошечном теле. «Чтобы ты отпустил моих дочерей!» разнеслось густым эхом над поляной так мощно, что из темноты деревьев вспорхнули перепуганные птицы, а где-то в чаще завыли в ответ волки. Маги-инспекторы вжали головы в плечи. Айс вытаращился на преобразившуюся демоницу, не представляя, какая сила сейчас в ней клубица. а Баскет прошептал молебен великому зверю, покровителю всех оборотней. Рафаэль Ксантан остался неподвижен, хотя, по ощущениям, кожа на руке, где сжимаются пальцы демоницы, уже сморщилась, что подтверждает запах подгоревшей плоти. К счастью, в магистрариуме достаточно мази из Уртикании, все заживет без шрамов. «Мой дар тебе огромен!» снова прогудела демоница голосом богини Люриан. «Или ты считаешь...» что он не такой мелочи!» Мысли Рафаэля сантана наметались между двух огней. «Отпустить и поступиться принципами майор-мага или доставить магистрариум и оскорбить богиню, которая преподнесла редкий дар?» «Ты ставишь меня в сложное положение», — произнес он мрачно, стараясь не думать о боли, которая растекается от руки по всему телу. «Думай быстрее, холодный маг!» — прогудела богиня. У жрицы не так много сил, чтобы выдерживать мое присутствие. Брать на себя ответственность за жизнь красноглазой красавицы Рафаэль не собирался и все же спросил. — Ответь, почему ты это все затеяла? — Грядет изменение! — эхом произнесла она. — Наша граница рушится, но баланс не падет. Ключ придет в наш мир и станет концом и началом для того, кто сможет им воспользоваться, кто поймет, как с ним обращаться. «И при чем тут королевская колдунья?» «Я лишь возвращала свое», сообщила жрица голосом богини Люриан. «Но артефакт опустошен и теперь бесполезен. Можете вернуть его ей». «Вернем». «Отпусти моих дочерей», снова потребовала она. «Я дала вам ценный дар». «Ключ придет к одному из вас!» О каком ключе речь? Что с ним делать? О каком барьере, она говорит? Никто из присутствующих не понимал. Все с ожиданием уставились на майор-мага Ксантана. Сейчас он единственный, кто может принять верное решение. Только он. На его плечах лежит ответственность за всю их команду. Рафаэль ощутил это всем телом, будто сверху придавила гора, и теперь он вынужден донести ее до места назначения». отпустить или пленить. Фактически, жрицы не виноваты, а доставить в Ариапак богиню физически невозможно. Но он ведь майор Мак, член магистрариума. Все еще держащая его за руку красноглазая простонала. Обычно, не гулко. Но голос прозвучал все еще богине. «Торопись, Мак! Времени у нее мало!» Он метнул короткий взгляд на Айса и Баскета. Те смотрят с уверенностью и полным доверием. Он ведь всегда принимает правильные решения. Причем оборотень уже открыто корчится, ему очень больно. А инспектор Тариан слабо, он еще терпит. — Лорд Ксантан! — болезненно прошипел Баскет. — Скажите ей уже что-нибудь! Рафаэль все еще боролся с собой. — Не хочу вас торопить! — поддакнул хрипло Айс. — Но я бы тоже не отказался от мази из Уртикании. Нарушить принципы и быть благодарным, или, как майор Мак... Наплевать на богиню, пусть и чужую. Рафаэль перебегал взглядом с демоницы на Айса, баскета остальных и обратно. «Мак, у жрицы осталось мало времени!» прогудела богиня. «Это сложное решение. Думай быстрее!» «Ты ставишь мне условия?» «Я дала тебе выбор!» отозвалась жрица голосом богини. «Он за тобой!» «Ты подкупила нас всех?» «Это дар, а не подкуп! Повторяю, выбор за тобой!» «Сложный выбор», — заметил Рафаэль. «Спеши, холодный маг! Осталось несколько секунд!» «Долбанный хаос! Ладно, я отпускаю твоих жриц!» Три дня спустя «Почему я?» Стоя в дверном проеме и потирая ушибленное в погоне плечо, обиженно выдохнул Айс. «Королевская колдунья мне мозг сделает, пока буду объяснять, что мы действовали по протоколу!» Сидя за большим письменным столом, майор Макс Сантан пожал плечами и взмахнул ладонью, притягивая к ней свиток из большого шкафа. «Ничего не поделать!» — сухо сказал он и развернул свиток, бегло проскальзывая взглядом по содержимому. «Кто-то должен ей все растолковать!» «Почему не баскет?» Не сдавался мак инспектор Он мягкий и пушистый. Женщины его любят. На лице лорда-майор Мага мелькнуло подобие усмешки. Он хмыкнул. — Только не надо изображать из себя святую невинность из храма Раханы. Весь синий отдел в курсе твоих похождений по клубам для юных волшебниц. — Почему сразу волшебниц? — спохватился Айс. Его лицо стало то ли виноватым, то ли растерянным. Майор Маг кивнул. — Ну, хорошо, не волшебниц, — согласился он. «В бюро чародеек ты тоже заглядывал на той неделе три раза!» Осведомленность лорда Ксантана Айса не обрадовала. Он пробурчал. «И откуда вам это известно?» «Пикси!» — едва заметно усмехнулся лорд. «Они большие сплетники!» Перед выходными двое из них под моим окном очень красочно рассказывали, как некий белокурый ледяной маг-инспектор щедро оплачивал чародейкам за увеселение. Ай-старин вспыхнул, что в его случае вообще-то редкость. «Да какие увеселения!» — выдохнул он. «Они сами? Да я просто... Да, лорд майор я бы попросил!» Он запнулся, явно чувствуя, что вот-вот перейдет незримую черту, после которой Рафаэль Ксантан уже не будет таким сдержанным. На это сам лорд только коротко отмахнулся. «Не суть!» — отозвался он, внимательно вглядываясь в свиток. «Главное, что с женщинами ты общий язык находить умеешь. И не уменьшай своих заслуг!» Так что договориться с королевской колдуньей у тебя есть все шансы. — Так и знал, что этой мелюзге не стоит доверять, — пробормотал Айс Пиксе. Рекомендую не затягивать, — сообщил майор Мак. — Колдунья отбывает завтра вечером. Желательно, чтобы она была в хорошем настроении. Айс нахмурился, выражение лица говорило, что он борется между тем, чтобы открыто нахамить начальству, и вариантом поспокойнее. В конце концов он потер подбородок и проговорил аккуратно. «При всем уважении, лорд Ксантан, а почему вы сами не объясните ей?» Майор Мак все еще разглядывал записи, потом, не говоря ни слова, щелкнул пальцами, со стола вспорхнуло винтажное перо в серебряной окантовке и оставило на пергаменте размашистую подпись. А лорд Ксантан произнес, подняв холодные глаза на подчиненного. «Потому что я буду объяснять все королю!» Айс моментально сник, голова вжалась в плечи, а волосы немного покрылись инеем, верный признак глубокого стресса. — Оу! — буркнул он. — Именно! — кивая, произнес майор Мак и протянул ему свиток. — Отдашь это королевской колдунье! Думаю, мое письменное заверение на нее подействует. Взяв свиток, Айсунул его в нагрудный карман и развернулся, чтобы уйти. Мало ли на какую нелегкую его еще отправит начальство. Но в последний момент остановился у двери, и спросил, оглянувшись. «Лорд Ксантан?» «Да». «Я хотел спросить, а то, что сказала демоница, вы как-то смогли, ну, понять?» Лицо майор Мага осталось непроницаемым, но в глазах мелькнула темная полоса. Он немного помолчал, затем все же произнес. «Не бери в голову, Маг-инспектор! Демоница одержимы своей силой. Они могли нести все, что угодно». «И все же ожоги от них были очень убедительными», — заметил Айс. «Разве массе из Уртикании не помогла?» — парировал лорд Ксантан. Айс посмотрел на запястье, где розовеет ровная молодая кожа. Вздохнул. «Помогла». «Тогда иди работать, маг», — отозвался лорд. «В нашем мире многое непонятно, тем более сейчас, когда демоны и другие магические создания живут бок о бок». «Что делать?» «В первую очередь лорд Ариан. «Хорошо делать свою работу», — сказал майор Мак, отходя к окну и, вглядываясь вдаль, где в свете заходящего солнца блестят черепичные крыши. «Плохо она и сама получится». Айс вздохнул. «Майор Мак, как всегда, прав». «И еще», — добавил Рафаэль Ксантан, — «вопрос о пропаже драконьего артефакта не терпит отлагательства. Это понятно?» «Абсолютно». «Тогда отпускаю», — кивая произнес лорд Ксантан. «Баскет завтра занесет свитки по этим драконам!» «Ириана с вами!»